Глава 14 Звуки вальса стихли. Колдун, так и не дождавшись ответа, поклонился и разжал руки. Повернулся, чтобы уйти. «Подождите!» – прошептала Альда ему в спину. «Кубок будет со мной! Получите его, как только вы видите меня на свободу!» Неизвестно, услышал ли советник короля ее последние слова, Он удалился, ничего не ответив. Оставалось надеяться, что он сдержит обещание. Флейты сыграли вступление к следующему танцу. Воровка отыскала взглядом хозяина бала. Трудиться для этого не пришлось. Граф Отермир каким-то чудом всегда оказывался на периферии зрения, хотя вовсе не настаивал на своем обществе. «Если я просто пройду мимо...» Сделает ли он еще одну попытку пригласить меня? Теперь я отказываться не стану. Ульхар, конечно же, вновь следил за каждым движением Альды. Коротко поцеловав ручку случайной партнерши по танцу, он взглянул на девушку в темно-красном платье так сурово, что она попятилась. Было видно, что ее далеко идущие планы на этот вечер рассыпались в прах. Альда мельком заметила испепеляющий взгляд красотки, которая промчалась мимо и кинулась в объятия матери со словами «Ах, я ему не понравилась!». Остальные девушки не растерялись, вновь окружили хозяина замка плотным кольцом, кокетничая и улыбаясь. Одни делали это робко, а другие стреляли глазами так профессионально, словно в последние пару лет только и занимались тем, что тренировались хлопать ресницами. Альда испытывала к ним смесь жалости и презрения. Вот если бы дракон устраивал не балы, а соревнования, такое зрелище было бы куда интересней. Заставить их всех переплыть озеро или забраться на колокольню. Когда Альда поравнялась с Ульхаром, он жестом велел собравшимся девицам расступиться. и пропустить стройную воровку. Всем гостям было заметно, что эта девушка ведет себя совсем не так, как остальные. Она была бледна и насторожена, точно лесной зверек. Альда, окликнул ее граф. Надеюсь, ты идешь сказать мне, что передумала и все-таки подаришь мне танец. Альда сделала шаг навстречу. Еще один. Она старалась не замечать направленные на нее негодующие взгляды. «Да кто ты такая, выскочка!» — облизнулась, приподняла кончики губ в улыбке. «Подарю танец!» — согласилась она. Круг претенденток с горящими надеждой глазами распался. Вокруг лорда Ульхара и Альды образовалось свободное пространство, Граф бережно прижал девушку к себе и закружил ее в танце под чувственные звуки музыки. Заметив суровое и сосредоточенное лицо хозяина замка, музыканты старались изо всех сил. Никто ведь не знал, от чего владелец драконьего леса изволит хмуриться. Что, если яства не хороши или музыка недостаточно веселая? Надеюсь. «Королевский маг не наговорил тебе всякого вздора?» — осторожно спросил граф, склонившись к уху взломщицы. «Ничего такого. Обычные вещи, которые мужчины привыкли говорить симпатичным девушкам». «Это хорошо», — тихо ответил Ульхар, немного успокоившись. «Ты не отвечала на мои послания. Я все время думал о том, что тебе наверняка скучно сидеть одной в зачарованной башне. Все время сердилась на меня. — Сердилась? Сердилась? Теперь это так называется? Внутри Альды всколыхнулась волна возмущения. Она поскорее опустила взгляд, чтобы не выдать своих чувств. — О, я не сердилась. Я была в бешенстве. — Ничего, скоро мы прижмем тебе хвост, граф драконьего леса. «Я сердилась, вы правы!» – прощебетала она. «Но теперь подумала, что нельзя ведь злиться вечно. Предлагаю перемирие». «Надеюсь, я не ослышался?» – прошептал Ульхар, чуть ближе привлекая ее к себе, однако не нарушая общепринятых танцевальных приличий. «А если так, то предлагаю немного прогуляться по саду, когда закончится музыка». «Выпить игристого вина и вдохнуть свежего воздуха. Пусть гости немного повеселятся без хозяина замка. Ты согласна?» Конечно, она должна ответить «согласна». Ведь именно к этому она и стремилась. Все идет в нужном направлении, как и задумывала Альда. К сожалению, язык на этот раз оказался быстрее нее. «О, в прошлый раз мы с вами отлично подышали свежим воздухом, и вкус вина я тоже отлично помню». Она с трудом заставила себя не продолжать. «Ты все-таки затаила на меня обиду», — с грустью в голосе произнес граф. «Но я намерен искупить свою вину. Думаю, такому прекрасному и редкому существу, как маленькая Гиана. Будет интересно взглянуть на драконьи сокровища и выбрать себе подарок. Воровка едва не рассмеялась от облегчения. Она-то голову ломала, как бы поаккуратнее вывести лорда на разговор о сокровищнице. Перебрала в уме десятки вариантов. Что же, почему бы не посмотреть на эти безделушки? Вздохнула она, сделанным безразличием. Девушки, которые успели сбиться в стайку и перешептывались, ожидая, пока лорд-дракон обратит свое сиятельное внимание на других претенденток, и все же ему кружить в танце ту тощую блондинку, вынуждены были проводить разочарованным взглядом хозяина замка, который уводил за собой из зала незнакомку в зеленом платье, осторожно и бережно поддерживая ее под локоть. Да кто это вообще? — пыркнула девица с гранатовыми губами. — И взглянуть-то не на что! — Тише! Нельзя так говорить! — одернули ее сзади. Между претендентками на Ульхара разгорелся спор. Девушки строили предположение о происхождении бледной худышки, которая едва дышала в тугом корсете. Рядом с ней не было замечено ни родственников, ни подруг, ни служанок. Эта гостья держалась особняком. Тем временем Ульхар увлекал Альду за собой. Перед ним расступались, кланялись. Кое-кто уже решил, будто граф Ортимир сделал свой выбор и ведет избранницу к возвышению в центре зала, чтобы объявить всем, девушка для обряда найдена. Но нет. Лорд и его спутница свернули в боковую галерею. Несмотря на то, что Альда была опытной взломщицей и имела острую память и прекрасный нюх, она все же не уследила за дорогой. Ей показалось, что коридоры зачарованного замка появлялись и исчезали по желанию хозяина. В некоторых проходах клубился черный туман, страшно было даже предполагать, что могло за ним скрываться. Наконец они оказались перед двустворчатой дверью, сияющей охранными заклинаниями. Граф драконьего леса лишь дотронулся пальцами до ручки двери, как она распахнулась сама собой, как от толчка. Он остановился на пороге и пропустил Альду вперед. А едва она сделала шаг, хлопнула доши. Повинуясь его приказу, под потолком зажглись магические светильники, озарив пространство ярким светом. Альде показалось, что она очутилась в бассейне с расплавленным драгоценным металлом. Ноздри щекотал аромат золота, глаза слезились от блеска. Не сразу ей удалось вычленить в этом сиянии отдельные вещи. Золотые тиары, блюда, россыпи монет, кубки, слитки. Она невольно ахнула и застыла на месте зачарованная. В свою очередь Ульхар, пользуясь тем, что гостья ослеплена открывшимся ей великолепием и растеряна, беззастенчиво сверлил ее пристальным взглядом золотых глаз. Когда-то давно, — начал он внезапно севшим голосом, — много лет назад, когда я был совсем юным правителем, такой же эффект производили на меня девушки, которые собирались на торжество. И я стоял посреди зала и находил прекрасной каждую. Не мог понять, почему нужно делать выбор. Если бы законы позволяли, то женился бы на всех сразу. Мой наставник смеялся надо мной. Он был очень стар, но понимал, что красота имеет великую силу. Потом я повзрослел. и начал выбирать невесту, основываясь не только на первом впечатлении от девушек, но и изучая их родовые древа и карты. Их всегда было много, желающих связать себя с драконом вечными узами. Но моя избранница должна быть особенной. Не просто умной или красивой, или все сразу. Она должна была отличаться от всех женщин этого мира. А они все были одинаковыми. Альда слушала его невнимательно, рассеянно кивала, а сама скользила взглядом по сокровищам, надеясь увидеть то единственное, ради которого она здесь. — А какое самое особенное из твоих сокровищ? — невинно спросила она. Ульхар коснулся ее щеки кончиками пальцев. Очень аккуратно, чтобы не испугать очарованную золотым сиянием Гиану. На его лице появилась мечтательная улыбка, и он дождался, когда Альда посмотрит на него. И только после этого тихо выдохнул. «Конечно же, ты».